Глава. Изменилась повседневная жизнь всех слоев населения. В стране произошла не только социальная, но и ментально-культурная революция, если трактовать понятие «культура» в широком смысле. Люди теперь по-другому жили, по-другому воспринимали действительность, обрели новые привычки и утратили прежние, верили в иные вещи, обзавелись новыми жизненными ориентирами. Изменились представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. После чудовищной встряски гражданской войны это было естественно и неизбежно. Со столетней дистанции, зная все, что мы теперь знаем, легко поддаться искушению видеть тогдашние метаморфозы в исключительно черном цвете. Но это было бы такой же неправдой, как слащавое восхваление завоевания социализма в сочинениях советских официальных историков. Завоевание Безусловно, были, и немалые. Особенно ощущались они именно в 20-е годы. Потом некоторые из них были отменены, обесценены или извращены. Каковы же были основные достижения советской власти? Самым впечатляющим из них, конечно, стала революция в системе образования. Царское правительство много лет обсуждало проблему неграмотности и очень мало что сделало. Перед мировой войной Министерство народного просвещения осторожно предполагало, что создать школы для всех детей без исключения можно будет в 1928 году. Раньше не появится бюджетных возможностей. По количеству взрослых людей, не умеющих читать, 44% мужчин и 74% женщин, Россия находилась с огромным отрывом на последнем месте среди так называемых держав. У разоренного, нищего советского государства Средства для создания программы всеобщего обучения не только детей, но и взрослых нашлись. Компания «Ликбеза», инициированная еще в двадцатом году, со временем была развернута по всей стране, включая национальные окраины, где иногда не существовало и собственной письменности. Ее пришлось изобретать. Искоренение неграмотности было объявлено борьбой и даже фронтом. В те времена в ходу была милитаризованная фразеология. Обязательное начальное образование начало вводиться в Союзных Республиках с 24 года. Для этого понадобилось вдвое увеличить число педагогов, резко понизив требования к их профессиональной подготовке. Учителем можно было стать по окончании семилетки и коротких педагогических курсов. Считалось, что для преподавания в начальной школе этого достаточно. Успехи образования, пускай элементарного, выглядели впечатляюще. Уже к 26 году грамотных впервые стало столько же, сколько неграмотных. К году соотношение стало два к одному. 10 миллионов взрослых научились считать, писать и считать в лик-пунктах, пунктах ликвидации неграмотности. Другим важным прорывом стало построение системы социального обеспечения, которая до революции или вовсе отсутствовала, или полагалась на инициативу органов общественного самоуправления и частных благотворителей. Наркомат соцобеспечения был учрежден еще в апреле 2018 года. По-настоящему он заработал только по окончании гражданской войны и сначала из-за скудости бюджета имел немного возможностей. Но они понемногу расширялись. Сначала удалось обеспечить пенсии и пособия инвалидам. Затем представителям наиболее важных профессий, например, учителям и некоторым категориям рабочих. До введения полноценной государственной пенсии дело, однако, не дошло и дойдет еще очень нескоро. Крестьяне, например, получат право на пенсию только в 1964 году. В середине 20-х из 6 миллионов людей пожилого возраста пенсию получали только 500 тысяч, то есть меньше 10%. Но и это следует считать внушительным результатом по сравнению с дореволюционной ситуацией. Заинтересованное в повышении рождаемости государство ввело пособие по уходу за младенцами, начал создавать ясли и детские сады. Делалось это в рамках борьбы за раскрепощение женщины и введение гендерного равенства тоже является, безусловной заслугой нового режима. Всеобщее избирательное право, повторюсь, при отсутствии демократии практического значения не имело, но право на равенство в зарплатах и лифты для профессионального и карьерного роста женщин делали СССР в этом отношении самой передовой страной планеты. Правда, женщины высших партийных и государственных постов все же не достигали, но это уже следствие сталинской личной мизогинии. Зато в 20-е годы в Советском Союзе возник новый для человеческой цивилизации способ семейного существования, когда на работу стали ходить и муж, и жена. Со временем это станет общепринятой нормой. В бывшей колониальной империи, где имелась своего рода иерархия национальностей с народами первого, второго и третьего сорта, наверху этой пирамиды находились великороссы, в самом низу евреи, теперь отменилась и осуждалась всякая национальная дискриминация. В начале XX века это тоже было серьезной инновацией, имевшей большое пропагандистское значение для международной деятельности Советского государства, которая и в этом смысле выглядела образцом для подражания. Последствия национальная дискриминация возобновится и примет экстремальные формы, репрессиям будут подвергаться целые народы. Но в 20-е годы все нации в СССР действительно были равны. После нескольких лет НЭПа, повысился жизненный уровень. В 1927 году средняя зарплата достигла дореволюционных показателей. С учетом катастрофического падения жизненных стандартов в военные годы это было обнадеживающей тенденцией. Через 10 лет после революции рабочие стали жить по крайней мере не хуже, чем при царе, а крестьяне даже и лучше. Конечно, страна все равно оставалась очень бедной. Из-за массовой миграции в столице там возник острый жилищный кризис. Советская власть с ним так никогда и не справится. Однако городской пролетариат раньше обитал в бараках и подвалах. Коммуналки и общежития были не хуже. В смысле психологическом важнее всего было не увеличение, а выравнивание доходов населения. Социалистический лозунг всеобщего равенства отчасти осуществился. Это тоже было важным козырем коммунистической пропаганды. При Ленине был введен парт-максимум. Правила, согласно которому член партии бы ответственный пост он не занимал, не мог получать оклад выше, чем 150% средней зарплаты по отрасли. Колоссальная разница между богатыми и бедными, свойственная всем прежним историческим формациям, казалось, ушла в прошлое. Богатыми были только нэпманы, но они и платили за это поражение в правах. Новое дворянство, номенклатура всех ступеней очень тяготилась партмаксимумом. Но на протяжении всех двадцатых годов этот лимит сохранялся. В конец, весьма плодотворным результатом общественных перемен стал подъем и расцвет культуры, всегда чутко реагирующий на выброс духовной и нервной энергии. В 20-е годы происходило очень много интересного в самых разных областях искусства. Драматичный личный опыт участия в беспрецедентных событиях побудил талантливых художников к созданию столь же беспрецедентных произведений. Если творчество советских писателей и поэтов при всей яркости оценить по достоинству могли только носители языка, то эксперименты в живописи, кинематографии, музыке получили и международное признание, а также стали превосходной рекламой коммунистического нового мира. Сплеск творческой активности продлится столько же, сколько просуществует НЭП. Сворачивание экономических вольностей будет сопровождаться и закручиванием гаек в искусстве. Общая тенденция к контролированию всех сфер-жизни, конечно, не могла обойтись стороной культуры. Сталин очень серьезно относился к общественному влиянию художников, прежде всего литератор. Бождю были не нужны новые некрасовы и толстые, которые будут сеять в мах разброд и вольномыслие. Ему требовались фаддеи булгаренные и нестарые кукольники. Дело было не в антисадетскости отдельных писателей и поэтов. Все они, за редким исключением, являлись энтузиастическими сторонниками нового строя сколько в непредсказуемости самого творчества. В 30-е годы государство закрепостит и эту эфемерную зону деятельности через систему творческих союзов, своего рода отраслевых департаментов по управлению культурой. Проблема управления сознанием вообще была одной из постоянных забот советской власти, частью ее генеральной стратегии. Так называемой идеологической работе придавалось колоссальное значение. Со временем установится аппаратная партийная иерархия, по которой в каждой области и в каждом районе следующим по рангу после первого секретаря будет считаться постсекретаря по идеологии. Задача тотальной идеологической индоктринации была колоссальной и тоже беспрецедентной. Требовалось за короткий срок изменить образ мысли, нравственные обыкновения, жизненные ценности всего народа. Бывший семинаритель Джугашвили очень хорошо осознавал силу религии и веры, а также опасность истинного атеизма, не признающего никаких надчеловеческих гипотез. Поэтому магистральным направлением советской идеологии было не разрушение религии, а замена одной веры на другую. Эта работа складывалась из двух компонентов — создание новой церкви и разрушение прежней. Первая линия проводилась же простым и надежным способом полного исключения всех альтернативных взглядов в сочетании с массированной, Постоянной пропагандой. Человек был со всех сторон окружен наглядной печатной слуховой, быстро развивалась радиосеть и даже топографической агитацией. Города и улицы меняли прежние названия на советские. И нами вождей, коммунистических героев нарекали заводы, пароходы, учреждения, парки, что угодно. Главным храмом новой религии стал мавзолей на главной площади страны. Там лежали нетленные мощи прежнего вождя чьими портретами и памятниками постепенно заполнялось все общественное пространство. С конца 20-х рядом все чаще вывешивали и портрет нового вождя. Скоро появятся и прижизненные памятники ему. В полную меру эта сакранизация развернется в 30-е годы, но подготовительная работа велась уже в 20-е. Пропаганда коммунистических фантазий и советской морали, построенной на Нечаевском постулате «Что нужно партии, то и нравственно», Была бы малоэффективна без демонтажа старорежимной религии и традиционной морали. Человек, устраивавший советскую власть, прежде всего должен был нерассуждающий в нее верить. А это исключало все иные психологические зависимости. В 20-е годы государство вело постоянное наступление на церковь. С куполов снимались христианские кресты и мусульманские полумесяцы, храмы конфисковывались и перестраивались, священников всех конфессий подвергали репрессии. Чтобы они не обретали ореолом мучеников, советский агитпрут выработал глумливую карикатурную тактику высмеивания и принижения попов. Возникли учреждения, печатные органы и организации, в исключительную задачу которой входила денеграция веры и духовного сословия. Для искоренения религии были созданы специальные структуры. Сначала антирелигиозная комиссия при ЦК, а затем массовая организация «Союз Своенствующих Безбожников», в которой состояло 3 миллиона членов. Союз имел собственные печатные органы, проводил съезды, устраивал широкие кампании по борьбе с религиозными предрассудками. Например, трудящихся призывали не хранить умерших родственников по-христиански в земле, а предавать их кремации. Вредным пережитком была объявлена, а затем и вовсе запрещена новогодняя елка. В ней усматривали празднование Рождества. В царской России существовало множество церковных праздников. Народ к ним привык. И советская власть, которая еще с революционных времен дефицит хлеба восполняла зрелищами, попробовала заменить религиозную обрядность атеистической. В 20-е годы развернулось движение по наполнению прежних ритуалов в новом содержании. Например, появилось комсомольское рождество. Шумное гульбище с крестным ходом, после которого сжигали иконы, с ряженными попами и святыми. Проводились комсомольские колядки и комсомольские пасхи, В повседневной жизни велась пропаганда красных свадеб и кум-венчаний, социалистических крестин, безбожных похорон и даже коммунистических отпеваний. Вся эта карнавальность со временем отомрет, потому что государство перестанет опасаться церкви. Она в России никогда не пыталась противиться кесарю. Найдет РПЦ – общий язык из безбожной власти. Но в 20-е годы антирелигиозная пропаганда считалась очень важным направлением государственной политики. Возглавлял ее Емельян Ярославский, один из старейших большевиков и вернейший соратник Сталина. В 1929 году в первомайской статье газеты «Правда» Ярославский опубликовал грозную статью, которой заявил, что все служители культа — это полтора миллиона человек — махровая контрреволюция, еще не попавшая в соловки, еще притаившаяся в складках огромного тела СССР, паразитирующая на этом теле. Однако... Арестовать поголовно всех представителей духовного сословия и полностью запретить отправление культа государство не решилось, опасаясь, что это вызовет массовое возмущение в отсталых слоях населения. Расчет был на то, что замена религии произойдет естественным образом. Верующие в Бога состарятся и вымрут, а у нового поколения будет уже другая вера. В целом эта программа работала. Влияние церкви на молодежь от года к году сокращалось. Государство тратило огромные усилия на идеологическое воспитание подрастающего поколения. Для юношества существовал комсомол, создан в 18 году, для подростков пионерская организация в 22, -м. для совсем маленьких детей организация Октябрят в 24, -м. и все эти структуры одной из главных своих задач считали пропаганду безбожничества. В 1922 году государство попыталось ускорить процесс духовной легализации инициировав создание так называемой «живой церкви», которая, сохраняя православную обрядовость, послушно служила бы большевикам. Но эта декорация не обрела популярности среди верующих, и ее постепенно свернули. Вновь к идее полезности управляемой церкви государство вернется только во время Отечественной войны. Со временем будет разработана целая теория о новой исторической общности в советском народе, и о советском человеке как новом типе личности. При всей официозной помпесности эта концепция отчасти отражала реальность. С 20-х годов начинала формироваться новая советская цивилизация, обитатели которой по своей ментальности будут сильно отличаться как от прежних россиян, так и от современников-иностранцев.